Историки располагают большим количеством документов и материалов, рассказывающих о том, что параллельно с переговорами в Москве английское правительство в глубочайшей тайне вело переговоры в Лондоне с представителями Германии. Еще в марте 1939 года Литвинов, учитывая характер британской внешней политики, предвидел возможность таких переговоров. Он полагал, что английское правительство использует контакты с СССР как усиление акций по натравливанию Гитлера на Восток. Иди мол, на Восток, или же мы с ним сойдемся против тебя. Выше уже отмечалось, что английское правительство в первые месяцы после Мюнхенской конференции пыталось начать переговоры с нацистами. Но последние предпочитали выслушивать своих собеседников и помалкивать. Летом 1939 года Лондон более настойчиво ставил перед Берлином вопросы переговоров. Гитлеру предлагали тщательно разработанную программу таких переговоров и соблазняли его обещаниями крупных уступок. В мае посол Польши в Англии писал своему министру иностранных дел. Чемберлен, несомненно, избегает всего, что лишало бы его возможности вновь вернуться к переговорам с Берлином, возможно, с Римом. По мнению посла, недавнее выступление Чемберлена является очередным, не знаю которым уже по счету предложением, обращенным к Германии, прийти к соглашению. В то же время в этом выступлении нашло также отражение его давнишнее отрицательное отношение к заключению формального союза с Советами. В пользу нового Мюнхена упорно трудился английский посол в Берлине Гендерсон. Записывая беседу с ним от 13 июня, статс секретарь министерства иностранных дел Германии Вайдзекер Отмечал, что Гендерсон явно, имея поручение, говорил о готовности Лондона к переговорам с Берлином, что он критически высказывался об английской политике в Москве и не придает никакого значения пакту с Россией. Через две недели собеседники встретились вновь, и опять Гендерсон занялся поисками исходных моментов для новых англо-германских переговоров. Английский представитель готов был обещать прекращение переговоров в Москве, если бы немцы посулили взамен начать официальные переговоры с Лондоном. Как и четырнадцать дней назад, записывает Вайтзакер, посол снова спросил, не послужило ли бы окончание переговоров Англии с Москвой стимулом для начала англо-германских переговоров. По его словам, было бы абсолютно неверно полагать, что Чемберлен ушел с тропы мира. Под тропой мира следует понимать тропу умиротворения агрессоров. Действительно, английское правительство, как свидетельствует его заигрывание с нацистами, не сошло с гибельного Мюнхенского пути даже в критические месяцы лета 1939 года. Естественно, что двойная игра английской дипломатии мешала успеху московских переговоров. Она же привела к безрезультатности начавшиеся в августе 1939 года переговоры военных миссий СССР, Англии и Франции.